Глава 11. Я врезал ногой, прежде чем медведь успел рыпнуться. Удачно получилось, снова тряхануло из-за взрыва. А еще попутно я вытащил нож из ботинка и небольшой, но острый клинок сверкнул в тусклом свете лампы. «Ах ты сука!» Медведь снова потянулся в мою сторону. Я снова ударил, но на этот раз мимо, и что хуже, открылся. Медведь оскалился, рыкнул и... Медвежья голова свалилась со стены и приземлилась прямо на него. Увесистая хреновина на пару секунд оглушила браконьера и спасла меня. Дальше действовал на рефлексах. — Сука! — снова прорычал медведь, когда нож уперся ему в глотку. — Остреем под челюсть, чтобы сбить не получилось. — С таким уркой надо действовать наверняка. — Тихо, спокойно, медвежонок! — прошипел я. Кровь по лезвию потекла до рукояти и согрела пальцы. Черт, а ситуация-то как обернулась! И как мать их, не нашли нас? Только переговоры начали. Сделаем все быстро, четко, и никто не пострадает. Тебя ж твои ублюдки слушаются, надеюсь. Я вывел медведя наружу. Там развернулась нехилая заварушка. Буйвол остановился посреди лагеря, и бояр поливал браконьеров из турели. Из люков отстреливались остальные. Браконьеров застали врасплох, и для них ситуация складывалась не очень хорошо, даже несмотря на численное преимущество. Но все же их было куда больше, и эффект внезапности сходил на нет. В Буйвола все чаще летели заряды охотничьих карабинов, заставляющие силовые щиты трещать и трескаться. «Прекратить огонь!» — гаркнул медведь бояр — я ему как ни странно это сработало в лагере браконьеров вдруг воцарилась тишина и мне удалось услышать как бьется в висках собственный пульс задница полная задница примерно так я бы охарактеризовал текущую ситуацию мы находились на грани бойни медведь слегка дернулся от чего лезвия шартного по щетине и оставила порез на грубой шее. Судя по всему, решил проверить, не потерял ли я бдительность, и, убедившись, что это не так, прошипел. — На этот раз мы вас отпустим, бригадир, но это дорого будет вам стоить. Я почувствовал поднимающийся во мне гнев. Медленно, покрепче сжав рукоять, придавил нож к шее, и по кромке потекла тонкая алая полоса. «Моя плата у твоей глотки!» — рыкнул я в ответ. «Хочешь жить, не рыпайся, а то на шкуру пущу!» «Игорь!» — из укрытия неподалеку показались Михае с Богданом. «Живо в машину!» — крикнул я им. Оба кинулись к туру Михая. Благо, тот стоял поодаль от остальных машин и слишком сильно приближаться к браконьерам не приходилось. К тому же приказ на прекращение огня никто не отменял поэтому им не мешали. — Давай, шагай. Я повел медведя вперед. Браконьеры выглядывали из-за машин и окопов, но стрелять не решались. Только череп, кажется, еле сдерживался, чтобы не пустить оружие в ход. — Мы просто уедем! — кричал я по пути. — Его не тронем! Медведь не сопротивлялся. — Умный мужик! Мой нож мог проткнуть ему шею в любой момент. Задние двери распахнулись, мы забрались внутрь, и Саня вдарил по газам. Буйвол поскакал по таежным дебрям, удаляясь от лагеря. Вроде бы все целы, опасность позади. Но только мне ни хрена легче не стало. Я взглянул на медведя. Нож от его горла я уже убрал. Дина и Генка взяли его на прицел. — Как вы нас нашли? — спросил, не отводя взгляда от браконьера. «Эй, я ж сенсор!» — с обидой в голосе заявила Дина. Будто это что-то объясняло. Я все же перевел взгляд на нее и выжидающе уставился. «Ой, да маячок я тебе подкинула!» — сдалась девушка. «Думаешь, я и правда слезы потебелила? Мы знакомы-то всего ничего!» «И где он?» «Выпал!» Я нахмурился. Что-то тут не сходилось. «Но этот вопрос оставим на потом». Снова посмотрел на Медведя, тот был угрожающе спокоен. «Не получилось. Пожал я плечами. Придется вам самим с ними разбираться». «Ты же понимаешь, что это еще не конец», — вдруг сказал он. «Генка и Дина напряглись. Я же не подал виду, хотя, признаюсь...» «Нет, не напрягся. Медведь меня продолжал злить». Таких лучше бы порешить сразу, пока не набедокурили. Но я не убийца. Не в этой жизни. Буйвол остановился. С водительского места показалась голова Сани. «Высаживаем пассажира! Оторвались!» «Да за нами никто и не гнался!» — заметил Иван. Они с Глебом дежурили у бойниц небольших окошек, загороженных обычной металлической броней. Я открыл двери и кивнул Медведю, мол, свободен. Он усмехнулся, неторопливо спрыгнул на землю, сощурился от солнца и повернулся ко мне. «Не конец, бригадир, еще свидимся». А потом вдруг добавил. А что за Макаренко и Сухомлинский, не слыхал?» «Педагоги», — вздохнул я. Эх, одна из самых обидных вещей для человека, рожденного в другом мире. Разный культурный код. Все мои знания по истории можно было выкинуть из головы, потому что даты, имена и события здесь были иными, хоть и пересекающимися. Поэтому шутки и остроты, основанные на подобных вещах, вызывали разве что недоуменные взгляды. Я махнул, закрывая двери. Бывай, Ихтиандр. Все же в разнице миров есть и плюсы. Можно послать человека куда подальше, и он этого не поймет. М да, Игорек. Петрович даже сигарами не стал дымить. Коробка стояла с закрытой крышкой. Мне кажется, или у тебя седины прибавилось? Заметил я, глядя на его пышные усы. «Да я тут весь посидею!» — вспылил он. «Или облысею ко всем демонам, Игорь, какого ты ляда, войну устроил на истоке!» «Не я это! Они сами пришли! Гена, скажи!» Генка усердно закивал, подтверждая мои слова. «Нас вызвал Петрович сразу по прибытии в контору». На истоке сейчас находились бойцы из службы безопасности генподрядчика. Те самые, что должны были помочь с браконьерами, но прибыли только после моего отъезда в логово Медведя. Ну и хрен бы с ними. Лучше уж они там будут куковать. «Знаете что?» — усы Петровича зашевелились, будто живые. По глазам видно, что он хотел обложить нас трехэтажным матом, но сдерживался на работе все-таки. «Идите-ка вы по домам. Отдыхать, мать вашу!» «А вот это дельное предложение. Мы поспешили на выход, подальше от раздосадованного Петровича и направились в новое жилье». Находились квартиры в одном доме, вроде как генподрядчик даже не арендовал, а выкупил все здание для заселения иногородними сотрудниками. Так мол, дешевле вышло. С Генкой мы поднялись по лестнице до четвертого этажа. Лифта ждать не стали, пешком быстрее получалось. Пожали друг другу руки и разошлись. Он к себе, а я этажом выше. Как выяснилось, будем соседями. Моя квартира находилась прямо над ним. Мои сумки уже ждали в прихожей. Ничего примечательного, однушка, но ремонт. Хороший, свежий, вся бытовуха на месте. Я закинул грязные вещи в стиралку и сразу направился в ванную. Магические приспособы для гигиены — штука хорошая, но... Водные процедуры... Куда приятнее. Еще бы баньку, ах! Закончив, я приступил к изучению квартиры. В главной комнате стоял раскладной высокий диван с мягкими подушками, в дальнем углу рабочий стол. Шкаф, куда я закинул одежду, не заполнился и наполовину. В общем-то, обстановка почти спартанская, но меня такое вполне устраивало. Даже балкон имелся с видом на тайгу. Я плюхнулся на диван и вдруг почувствовал, что чертовски устал. А иди даже и не вспомнил. И отрубился. Следующие дни в Тунгусе текли друг за другом. После яркого во всех смыслах начала работы, наконец-то началась рутина. И я мог заниматься прямыми обязанностями, не отвлекаясь на бандитов, воров и прочую нечисть. За исключением демонов, конечно же. Эти твари заглядывали частенько. Все энергоемкие предприятия, которые нам нужно было оптимизировать и реконструировать, находились на окраинах. И мелкие стаи демонов то и дело появлялись на радарах сенсора. Да, реконструкции тоже приходилось заниматься нам. То есть мне. Но бригада была на подхвате. Не совсем по профилю, но Петрович попросил. А я не мог отказать. Тем более, что за это начислялись денежные бонусы, а аварии происходили не каждый день. Работали не только мы, конечно. Скорее, мои ребята выполняли проектную и надзорную части. Строили работники смежной конторы, а электрику делали бригады монтажников из нашей конторы которые вдруг оказались у меня в подчинении. И далеко не всем это оказалось по нраву. — Иван Иванович, вы схему смотрели? — Смотрел, — огрызнулся бригадир монтажников. — Это был мужик в годах, лет 60 на вид. Он меня сразу не взлюбил, принял за пацана. По возрасту так оно и было, если с высоты его лет смотреть. Но мне как-то на ущемленную гордость насрать. «Тогда почему здесь кабель другой? И что за переходник?» «Да грёбанный ёж! Кабель-канал почему старый оставили?» «Да чего он плох?» — рыкнул Иваныч. «Столько лет простоял, и ещё столько же простоит!» «Вас это беспокоить не должно! Написано новый, значит, мать его, новый!» Я выхватил его планшет, прислонил к своему и загрузил схему заводского цеха который мы реконструировали со всеми правками которых между прочим набралось немало точнее заменил ею изначальную версию чтобы сразу знал куда смотреть и приказал переделать иван иванович насупился выхватил планшет пробежался взглядом тут работы на неделю и докупить придется кое что это выйдет тут я его прервал иван иванович «Не вы мне выставить хотите?» Тот посмотрел на меня удивленными глазами. «Ну а как же еще?» — развел он руками. «Это ж сколько работы сверху, трудочасы, сроки по другим объектам, опять же, это все...» «Слышь, Иваныч!» — рыкнул, наплевав на возраст собеседника. «Ты не охренел ли часом, а? Сроки по этому объекту грозят сорваться по твоей милости!» Это хорошо, мы проверку поэтапно устраивали. А то наворотил бы этот хрыч такого, что легче было бы все заново отстроить. Причем с фундамента. Да как? Да я ж... Да мы ж... Иваныч, явно теряя дар речи, понемногу пятился. Черт его знает почему. Я стоял на месте. Просто морду грозную состроил. Я все сказал. «До сдачи первого этапа три дня приду, проверю!» Развернулся и ушел. Спорить с ним бесполезно. Это я еще по опыту прошлой жизни знал. Был у меня как-то мастер один, тоже из возрастных, матерых. Опыта вагон и маленькая тележка. И руки золотые. Только вот его приходилось постоянно контролировать. Потому как этими самыми руками он мог сделать все быстро, правильно и красиво, А мог такое отчебучить, что волосы дыбом вставали, и не всегда получалось остановить. Бывало поздно спохватишься, а на объекте все уже проложено, закоммутировано и прикрыто панелями. Работать-то его поделки работали, да только грохнуть могли в любой момент. Дело в том, что мастер этот привык работать, как десятки лет назад, и никаких СНИПов, ГОСТов и прочих норм не воспринимал. Помогала только крепкое славцо от начальника и финансовая кара. Например, мог скрутки поставить вместо нормальных клем. Или гибкий провод, предназначенный для производственных нужд, вроде удлинителя или черновой проводки на время стройки, заложить в чистовой монтаж. И плевать ему, что нельзя, работает же. И обидно было, ведь умел он делать все правильно. Несмотря на несколько случаев, когда ему приходилось все переделывать собственными руками, исправить мастера не получалось. Увольнять не хотелось. Положительных качеств тоже хватало. Поэтому я научился направлять его опыт и мастерство в нужное мне русло. «Здесь же с Иваном Ивановичем провернуть подобное будет тяжелее». Такое количество норм и сводов еще не успели разработать. По сути, магические сети — довольно молодая отрасль, и собачиться нам придется чаще. Вопрос только, стоит ли, Иваныч, времени, которое на него будет потрачено, и это предстоит выяснить. Я вышел из цеха, сощурившись от яркого солнца. Зимы, как говорят, тут суровые, но лето жарче, чем в средней полосе империи. Буйвол ожидал на парковке возле КПП. Саня снова что-то ковырял под капотом, бояр обходил территорию. У него на плече висела охотничья винтовка, причем собственная. На турели сидел Глеб. Остальные бездельничали. Генка с любопытством осматривал машины, стоявшие рядом. Иван крутил в руках какую-то магическую приблуду собственной сборки. Как выяснилось, хобби у парня такое — мастерить творцы различного назначения. «А Дина! Дина! Ты какого ляда творишь?» Девушка подскочила быстро, натянула форму и спрыгнула с крыши буйвола. Загорать вздумала, блин. Я повернулся к Глебу. «А ты чего сидишь, молчишь? Она тебе обзор не загораживает?» В ответ молчание. Понятное дело, что не загораживала, а наоборот создавала. Настроенное тело девушки куда приятнее глазеть, чем на бетонный забор, поле за ним и черные макушки ели вдали. Ну, в общем, бригада встрепенулась, из кабины вылез Богдан. Как я и говорил, сухмылкой спросил он. Ага, решил самым умным заделаться. И проложил пятидесятку, а не семидесятку, по старой дорожке. Это мы про кабель. Я в проект заложил модель с запасом, чтобы перегрузок избежать, и в будущем новые мощности можно было присоединять без заморочек. Разница вроде небольшая, но лет на 10-20 даст текущей схеме подольше прожить. Иваныч, наверное, думал, что я не замечу. Это действительно можно было пропустить. С маркировкой тут тоже не очень хорошо а по толщине кабели различаются слабо. Богдан подсказал, где искать, мол, частый косяк. Да, я решил дать трусишке второй шанс. Струхнул парень, бывает. Тем более, что Михай за него поручился. Мол, держался он в плену у браконьеров молодцом. Да и попались они, когда спешили нам на помощь, а это тоже важно. Саня, заводи мотор. — махнул я. — Выдвигаемся в город. Тут пока все. Бояр быстро завершил свой обход. Генка, тяжело вздохнув, на дорогущего Алтая, принадлежавшего директору завода, тоже поспешил на борт. Мы загрузились и отправились в путь. За прошедшее время успели хорошо сработаться и узнать друг друга получше. Как ни странно... Появлялось ощущение, что работаем мы вместе будто бы всю жизнь. Сидя на переднем пассажирском месте возле Сани, я успел запомнить некоторые его повадки, связанные с вождением. Например, он каждые 10 секунд заглядывал в зеркало заднего вида. Я даже как-то замерял. Ровно 10 секунд. Как потом выяснилось, это батя научил, как и почти всему. И хоть у Сани хватало своих приемчиков, в основном все. Именно Батин опыт. А хобби Ивана занимало в салоне отдельный ящик. Поначалу мы скептически отнеслись к его привычке собирать непонятные штуковины во время каждого перерыва. Но когда он смастерил творец, охлаждающий напитки за пару секунд, его поддержали и принялись заказывать разные штуковины. А Генка любил пожрать. — Не, все любят это дело. Тут вроде бы ничего особенного. Но мой заместитель воспринимал это как-то слишком. Ел в любом удобном случае. То батончик пожует, то бутерброд сварганит. Парень увлекался тяжелой атлетикой, так что в жир еда не уходила. Поэтому, когда мы выехали в город, Генка первый воскликнул — «Рабочий день закончился. Наконец-то поем». «Ты же только что схомячил пирожок с мясом!» — заметил я, ухмыльнувшись. «Разве же это еда?» — не согласился Генка. «В городе мы разделялись. Это даже правильно, потому что все остальное рабочее время мы находились рядом, и отдохнуть от общества даже самого замечательного все равно следует». Генка был не единственным, кто хотел есть. Я тоже чувствовал подступающий голод, поэтому планировал отправиться в местную пельменную. Люблю пельмени и с уверенностью могу сказать, что они прекрасны в обоих мирах. Туда и хотел было направиться, но... Меня остановили. «Эй, шеф, пора бы уже долг возвращать». А, «Дина, чертовка!» Стояла, прислонившись к байку, и с ухмылкой смотрела на меня. Хм, точно. В прошлый раз нам помешал визит браконьеров. Но теперь форс-мажоров вроде не предвиделось. Впереди весь вечер, и можно вернуть должок. Фиг с ним, что не обед, а ужин. К таким мелочам цепляться не стал. «Ладно — Ладно, — вздохнул я. — Пошли. Эх, пельмешки, пельмешки, сегодня придется обойтись без вас. Дина выбрала тот же ресторан, что и в прошлый раз. С одной стороны хорошо, место знакомое, с другой... Тут в прошлый раз трапезничала Алена. Не хотелось бы с ней столкнуться снова. Не то чтобы я боялся, нет, с Диной у нас сугубо рабочие отношения. Вообще не в моих правилах заводить романы с подчиненными... «Но им-то не объяснишь!» С Аленой мы периодически пересекались, когда мне приходилось мотаться в администрацию для согласований и отчетности, и флиртовали. Дел было и без Амура по горло, поэтому дальше я не заходил, как говорится, сначала самолеты. Но портить все не хотелось, а мог бы. Потому что Дина, судя по всему... Не просто так решила потребовать долг именно сегодня. Она облачилась в выходной наряд, нацепила серьги, кулон и туфли на высоком каблуке. И все это в сочетании с шикарным облегающим платьем. Меня же поставили перед фактом и сунули костюм. На, размер у твоей формы подсмотрела. Да и глаз у меня алмаз, должен сидеть как влитой. — Мы ж обедать, — спросил я на всякий случай. — Потому что это как-то... — О, не беспокойся, — отмахнулась девушка. — Просто я решила, что тратить большие деньги приятнее на даму при марафете. — А? — А вы, Игорь Сергеевич, думали отделаться какой-нибудь карбонарой? — И ухмыльнулась так язвительно. — Точно, чертовка. — Ладно, пошли. — Пошли. В этот раз мы увидели ту же хостель, что и в прошлый. И прошли достаточно без проблем, хотя я с надеждой посматривал на телефон. А вдруг опять браконьеры? Или демоны? Или браконьеры, которые охотятся на демонов? Дина выглядела как-то странно. Вроде бы радостная, но с какой-то печалью во взгляде. И вела себя немного необычно. Мы выбрали вино, закуски и основные блюда. Дина и правда не стеснялась. Я, конечно, не обеднею, но даже официант поглядывал на меня с немым вопросом. Мол, точно потянете? Я кивнул и слегка улыбнулся, а сам заказал стейк. Хоть мясо поем. Напитки принесли сразу вместе с сырной тарелкой. Я наблюдал за своей спутницей. Нет, точно что-то не так. Вроде улыбается, но словно маску нацепила. — У тебя все в порядке? — Да. Почему спрашиваешь? — В нерабочего времени субординации я не требовал, поэтому разговаривали просто. — Показалось. Дина отхлебнула еще вина. А затем произошло то, чего я так надеялся избежать. В ресторан вошла Алена. Я наблюдал, как она мило общается с хостес, и отсчитывал секунды, прежде чем меня заметят. Обидно, однако. — А у тебя все в порядке? — на этот раз спрашивала Дина. — Ага, тебе показалось. Я с залпом осушил бокал. Алёна меня заметила и как-то растерянно забегала глазками, будто не зная, куда себя деть. Опять странно. А нет, все понятно. Ха -ха. Рядом с ней показался знакомый корпорат Виктор, с которым мы сцепились в поезде. Он с улыбкой провел ее к столику и по джентльменски помог сесть. Однако вечер обещал быть веселым.